Королева диких трав Джеки банати пролог От того, что ты снова и снова будешь смотреть на замок решение не появится из ниоткуда. Мы должны действовать. Николас против воли бросил взгляд на Алвистон поверх плеча собеседника и снова склонился над разложенными на столе фолиантами. Время уходит. «Твой план — это чистой воды самоубийство, и ты это знаешь», ответил Адриан, проследив его взгляд. Замок высился над долиной, темной и недосягаемой. Столько десятилетий принадлежащей потомкам убийцы, в этом он не сомневался. Но его план, который у них обоих забрал почти половину их жизни, пока не давал ничего, кроме отчаяния. «По крайней мере, у меня есть хоть какой-то». Николас начал злиться. Он устал доказывать, что его притязания законны, и хотел просто получить трон, отнять его у захватчика. «Нет никакого иного законного наследника, Адриан. Поддержи меня, и я докажу тебе это», — практически потребовал Николас. «Ты хочешь, чтобы узурпатором назвали тебя?» Адриан тоже начал злиться. Временами он хотел доказать свою правоту силой но всегда сдерживался и слушал здравый смысл. «Ты не сможешь ничего доказать. Твоя линия родства спорна и слишком слаба. Но она есть, и это единственная альтернатива». Николас говорил все громче, наблюдая, как Адриан склоняется над книгой путешествий. «Ты правда намерен это сделать? Вместо того, чтобы помочь мне? Я думал, мы заключили соглашение давным-давно и дали клятву». Адриан даже не поднял на него взгляд. Он понятия не имел, где искать, его надежда почти погасла. Николас, кажется, вовсе утратил веру. Столько мест, ему всегда казалось, что он близок к цели, но найти дитя ему не удавалось. Может, Николас и прав, но восстание не было хорошим вариантом. Он поднял голову, чтобы попробовать урезонить друга. Но по глазам Ника понял, что тот что-то задумал. «Прости, это мой долг». Сероголубые глаза Николаса приобрели оттенок грозового неба. Если Адриан не хочет ему помочь, остается сделать так, чтобы хотя бы не мешал.